пятый Три дня подряд Лисицын просидел в прибрежной чаще возле того места, где он обнаружил в заливчике плод Станислава. Он ходил туда со стана на рассвете, когда Ульяна и Алексеича спали, и возвращался в потемках. Но ожидания его были напрасными, Станислав больше не появлялся. Лисицын приуныл. Размышляя, что ему предпринять дальше, он два дня работал вместе с Алексеем и дочерью, На раскопке ямы. Усердно, роя землю лопаты. лисицын мысленно разговаривал с собой. — Прихун ты, Михайло! Давно ли ты бахвалился перед Краюхиным? Тут, на ульюльской земле, Алёш я знаю каждую щелку, каждого человека. А выходит, ничего ты не знаешь. Старую яму под носом у тебя нашли, о которой ты ни сном, ни духом не ведал. Подозрительные люди по шляются. Эйх! Чтобы Ульяна и Алексей не заметили его уныния, он принимался, рассказывая всякие охотничьи по Мне, Алеша, обращаясь к Алексею, сказал вечером лисицын, — на пастику придется пойти. Правленство до хотели приехать. Вот выбирать место для нового дома пасечнику. Надо мне поедаться с ним. Пусть под ноги улес прохоза просит. Одним нам не очистить плеса от корча. Утром Лисицин ушел. Правленцев на пасеке он не застал, они приехали утром, пробыли на пасеке два-три часа и направились обратно в Мореевку. Лисицын пожалел, что упустил возможность поговорить с председателем колхоза до возвращения из тайги, но делать было нечего. Остаток дня Лисицын провел в разговорах с пасечником Платоном Ивановичем Золотаревым. Они сидели возле избушки на старых колодах, не спеша курили, обмениваясь последними новостями обсуждая дела колхоза. Помянули, конечно, Дегова. Вот, дескать, везет человеку. Работает едва ли больше других, а почет на всю область. Вспомнили о молодости. Золотарев был сверстником Лисицына. Они вместе служили в царской армии, вместе партизанили, вместе охотничали до той поры, когда гибкий черемоховый пруд ударил Золотарева по правому глазу. Глаз заплыл, долго болело, а потом покрылся бельмом. Золотарев всю жизнь при стрельбе прицелился правым глазом. Левый глаз у него был с косинкой, да и непросто было натренироваться в такие-то годы. Платон, прежде меткий, безошибочный стрелок, начал палить мимо цели. Лисицын в бригаде, которого охотился Золотарев, первый понял, что Платону надо менять занятия. Вот так охотник превратился в тихого пчеловода. В трех шагах от них за верстаком, стоявшим под навесом из геловой дранки, с рубанком в руках работал Станислав. Он остругивал плоские метровые плашки. Немой то и дело вскидывал плашки на руках, прищурив глаз, осматривал их и либо откладывал в сторону, либо вновь опускал на верстак и брался за рубанок. Разговаривая с Платоном, Лисицын ни на одну минуту не переставал следить за ним. Ему казалось, Станислав притворяет, что увлечен работой. На самом деле он напряженно прислушивается к их разговору с Платоном. лисица решил провести небольшое испытание. Когда Платон спросил у него, каковы дела Краюхина, Станислав весь насторожился. Он быстро отложил рубанок и начал сметать с верстака легкие кедровые стружки, неестественно вытягивая свою бронзовую, мускулистую шею. Лисица начал говорить громко, и Станислав поспешил взяться за рубанок. Но вот Лисицын снизил голос, и Станислав в тот же миг придержал рубанок, потом поднял плашку и долго приглядывался к ней. Подозрение так и точило душу Лисицына. «Кто ж ты есть, рыжая твоя башка?» Глядя на Станислава думал. «Есть ты в самом деле контуженный, инвалид отечественной войны и пострадал за родину, то зачем ж ты скрываешь свой голос? Или думаешь, что так легче и выгоднее жить тебе?» А зачем ты тайно по тайге шляешься? Мой стану Тонгусского хома обходишь. Нет, Станислав, не тот ты, за кого выдаешь себя. И бумаги твои из военного госпиталя не настоящие. уж как ты не хитрис, Станислав, а теперь ты меня на не проведешь. — Эй, Станислав, иди, отдохни, покурим вместе, — предложил лисицын, когда их разговор с Платоном начал секать. Станислав послушно подошел и сел рядом с охотником. Он был босс в широких полосатых штанах, в длинной рубашке, с расстегнутым воротом, без пояса. Лисица протянул ему кисет и похлопал по широкой крепкой спине. — А, богатырь ты! Как здоровит! Скоро начнешь говорить-то? Станислав расплылся в улыбке, замотал головой и развел руками. — Рад бы, мол, заговорить, но что ж делать, коль не проходит контузия? я оторвал... Лачок газетной бумаги насыпал на него большую щепоть табаку и принялся свертывать сигарку. Он все это делал не спеша и уверенно. Лисица наблюдал за его длинными, сильными пальцами. Никакой контузии у него у черта не было. Пальц, как железный. Один ниж вздрогнет, отметил про себя Лисица. На ходу бегаешь, Станислав? А нет? спросил он. Немой закивал головой, глотнув в дыму выпустил его шум. Пуф-пуф! Затаяжной у тунгусского холма бывал нынче, как там птица, огуртоится, нет? Скосив глаза на Станислава и придерживая дыхание, спросил лисица. Станислав опять закивал головой. Бывал, дескать, затаяжной птиц там, видимо, невидимо видимо, все-таки шмякишет, хур, хур, а давно бывал-то. Спросил лисица, но еще больше насторожившись. Станислав скинул руки и, перебирая быстро, быстро пальцами, изобразил падение снега. А ранней весной был. Снег еще шел, — сказал Лисицын, когда немой, согласно отряд с головой, заглянул ему в глаза. Они были такие непроницаемые и холодные, что Лисицын поспешил отвернуться, подумав, как мутно, на озере, ничего не видно. Что бы ни делал Станислав теперь, каждый его поступок вызывал у Лисицына сомнений. Вечером, когда стали ложиться спать, Лисицын с удивлением увидел, что Станислав забрал свою старую шинель и вышел из избы. — Он что у тебя, Платоша, на улице спит? — спросил Лисицын Золотарева. — На вышке устроился. Чистый воздух ему для излечения нужен. — Участливо, — сказал Золтарев. Чистый воздух. — Боится, что сонный разговаривать начнет, — подумал Лисицын, вспоминая, как Станислав, ночуя у него на стане, непомерно укрывался с головой. Утром, на другой день, Лисицын ушел с пасеки. Он сделал вид, что направляется к своему стану, но еще вечером, лежа на нарах рядом с Платоном, раздумал над своими наблюдениями за Станиславом и решил побывать за Пасикой в где погибл под Храюхиным от случайного выстрела лошадь. Лисицын сам бы не объяснил этого желания. Он чувствовал только безотчетный зов своей души, толкавшую в осенник, и был не в силах сопротивляться этому. Лисицын знал о синих не хуже, чем тургайскую гриву и кедровую гряду. Каждую осень по первому снегу он охотился здесь на зайцев. Хорошо знал и то место, где приключилось с несчастье. Лесом, чтобы спримить свой путь, лисицын дошел до качкастого болота и отсюда по тропе направился обратно к пасеке. Шаг за шагом он следовал по той же дороге, по которой ехал Краюхин. Вот лок с тихим родником-ручейком, вот подъем на взлобок, а вот три толстые осины, окруженные пролазной чащей. Чуть дальше тропу пересекала полузнившая колода. Об нее в темноте споткнулся Краюхин, когда, вообразив, что его преследует, бросил сбежать к пасеке. Почему я раньше сюда не пришел? Не раз же собирался сходить что я теперь тут увижу. — Лист на деревьях, траву на земле, — думал Лисицын. — Он долго стоял на тропе, что-то измеряя быстрыми взглядами. — Нет, Алеша, ты ошибаешься. Свалит твоего коня случайным выстрелом из лесу не могли, мысленно обращаясь к Раюхину, рассуждал Лисицын. Тут такая чища бы с обеих сторон, что пуля на первом метре застрянет. Лисицын пригнулся и, осторожно разгребая осиновые пихтовые ветки, полез в самую чащу. В пяти шагах от тропы он наткнулся на глубокий затес, сделанный молодой осиной. Но другой, еще более молодой осинью, он увидел обломленные сучи и сбитую топором кору. Лисицын осматривал затес долго и тщательно. «Смотрел, кто-то оставил», — решил он. Самострелы приходилось не раз ставить самому Лисицину. Но делалось это в случае крайней необходимости. Так однажды за Мариевкой медведи поводились ходить ночью в колхозные овсы. Мало то, что звери еле овес. Наевшись они, ложились и принимались кататься. Более двух гектаров овса потравили медведи. И тогда-то правление колхоза поручило Лисицину обезопасить посевы. Михаил Семенч На тропах, по которым ходили звери, выставил четыре самострела. Ружья при помощи сошек и гнезд, вырубленных в стволах деревьев, были закреплены приблизительно по росту медведя. Взведенным куркам лисицын привязал шнурок. Сюда тронуть шнурок, курки спускались, и зверь подал под кинжальный огонь самострелов. Самострелы лисицына сработали тогда с точностью часового механизма. В одну ночь наповал бы любит два зверя. Но Лисицын помнил другое. Все жители моей Евки под личную расписку были оповещены о том, что возле всоп устанавливаются самострелы, это место является опасной зоной. Даже в безлюдной тайге охотники окружали самострелы вешками. Кол с защемленной веткой обозначал опасность. Кто же это мог поставить без предупреждения самострел здесь, у тропы? Ни какого зверя. Лисицын еще раз подошел к осине с глубоким затесом и, взглянув в направлении тропы, заметил, что пихтовые осиновые ветки были разведены, и для пули был расчищен свободный путь. Лисицын прикинул уровень затеса к своему росту, Линию упиралась прямо в грудь. — На человека, — самострел Стави, — убежденно подумал Лисицын. — Не жалея времени, он начал осматривать каждое деревце. Расположенной поблизости, каждый метр земли под ногами. Но ни щепок, ни изломанных сучьев, ни затес он больше не обнаружил. Он уж собрался уходить, как вдруг увидел на березе, стоявшей с другой стороны тропы, глубокий след от топора. И сной, когда береза пускала соки, рубец от удара стянуло, но не настолько, чтобы скрыть его совсем. Исицын. Подошел к березе, стал на колени, чтобы лучше рассмотреть на Разрубленная кора березы была, как слепок слезья топора. В одном месте кора была не разрублена, а вдавлена в тело дерева и прорвана. И сразу припомнился лисицам топор с выщербленным лезвием, которое держал он на берегу таежный. Станислав, от его топора след, решил старый охотник. Он поднялся, испытывая желание же броситься на пасеку, рассказать все Платону, потом привести сюда Станислава и заставить его сознаться, зачем он ставил на этой тропе самосстрел. Но через минуту Лисица надумался. Надруб на березе был слабой уликой, и даже он и был сделан Станиславом. Таких случайных ударов топором он сам, Лисица, разбросал по тем же синькам десятки и сотни. Нет. «Михайло, не спеши!» Конфуз случится. Возведешь хулу на человека. Тот человек может быть чист и прозрачен душой, как кедровая смола», — подумал он. Бесцельно повродив еще по синьков с полчаса, он направился к Тунгусскому холму, где его с новостями ждали Алексей и Ульяна, наказавшие расспросить управленцев, что делается на белом свете. И вновь два дня летит он провел с Краюхином и дочью в раскопках. Но это было не жизнь, а маета. Наблюдая за Алексеем, за его увлеченной работой, Лисицин думал о своем Кто же он есть, этот Станислав? Если в самом деле самострел ставил он то, кого хотел покупить. Лисицын припомнил всех, кто ходил и ездил по тропе, ведущей на пасеку. Таких лиц было ровным счетом пять-шесть. Пасечник Золотарев, он. Лисицын, председатель колхоза Изотов, Краюхин, Ульяна и агроном Епишев, работник областной конторы пчеловодства, изредка наезжавший на пасеку из города. Несколько раз Лисицын хотел поговорить о всех своих наблюдениях и думах с Краюхиным, но все откладывал. Не хотелось умрачать настроение Алексея, отвлекать его от работы. У Краюхина и без того было много за этот год всяких неудач и печалей. — Подожду. Пусть себе занимается пока лишь своим делом, — приходил к одному и тому же решению лисицын. В один из дней лисицын переехал Таёжную и направился левым берегом вверх к течению реки. В этой части тайги было много озер и речек, в которых помышляли рыбу мореевские рыбаки. Лов обычно развертывался в середине лета, когда... Уровень воды в таежной начал снижаться, и рыба устремлялась в глубокие омуты. Лисицыну хотелось осмотреть угодья, прежде чем решить вопрос о том, где и какими ловушками брать рыбу. Осмотр рыбных к охотничьему угодья он производил ежегодно. По опыту Лисицын знал, что в течение весны происходят такие перемены, что диво даешься. Бывало так. Курья широким и свободным устьем, выходившим в реку, становилось озером, а иное озеро, отделенное от реки изрядным расстоянием, превращалось в курью, так кручеек, соединявший озеро с рекой, вдруг обретал силу, разбрасывал на своем пути слежавшийся тысячелетиями грунт и раздавался вширь. Правда, было у Лисицына еще одно дело, толкавшее его. Этот берег таежный не тут ли бродит немой? Если ему что-нибудь надо в тайге, сидит на пасеке он не станет тайных дел в лесу нет лучшей поры, чем начало лета. Всякая тростинка листом одевается, и в рост идет, и добрый худой след в безвестность скрывает, — думал охотник. Было раннее утро. Над рекой и в таежных ложбинах курчавился еще осевший туман. После прохладной ночи в тайге было свежо и тихо. Идти сейчас было куда приятнее, чем днем, когда тайга томилась под знойным солнцем. Лисицын решил воспользоваться прохладой без остановки дойти до бывшего старовеческого скита, там развести костер, попить чайку, а затем на обратном пути, не спеша осмотреть курьи, озера, речки, и к вечеру вернуться на стан. Часа через три Лисицын приблизился к усадьбе скита. Прошли уже десятилетия с тех пор, как скит перестал существовать, но тайга повсюду хранила следы от долголетнего пребывания людей. Просторы, занятые вековыми деревьями, были вкраплены полоски молодого леса, родившегося на месте пашен. Дороги и тропы заросли кустарником, иванчаем, березняком. Там, где были венчатые дома и хозяйственные постройки из кита, амбары, стражевая башня, теперь рос густой малинник. Он поднимался непроходимой чаще был на редкость рослым выше человека. Лисицын дошел до Скидского озера, осмотрел его и хотел пойти назад, но решил завернуть на Малинник, поглядеть, какой урожай сулит на ягоду нынешний год. От озера до Малинника было не больше километра. Еще, не дойдя до Малинника, Лисицам услышал стук. Стук был осторожный, глухой. Охотник сразу определил, что кто-то бьет обухом топора по дереву. Не будь этого злополучного Станислава, Лисицын не стал бы прятаться. Открытый и смело он пошел бы к человеку, оказавшемуся в тайге, предложил бы ему свой табак, и кто бы тот человек ни был, знакомый или нет, он поговорил бы с ним с душевным удовольствием. Но теперь приходилось поступать по-другому. Лисицын согнулся, прибежал перебежал чистую полянку и присел в маленьке. Редкие глухие удары доносились все с той же стороны, от реки. Когда лисицин с большой осторожностью, где бегом, где ползком пересек старую садьбу, разведя перед собой малинник, взглянул на равнину, простиравшуюся почти до реки, он увидел Станислава. Немой шел вдоль равнины однообразным точным шагом. В руке его был топор, под мышкой колышек, за спиной ружье. Вот он остановился возле пышного куста черемухи, вколотил в землю колышек, замаскировал его ветками. И вернулся назад. Станислав прошел мимо на в трех шагах. Лисицын почувствовал, как на висках проступил холодный пот. — Ударит он меня сейчас топором. — И ох, не успею сказать, — пронеслось у него в голове. Но Станислав даже не взглянул в сторону охотника. Он был сосредоточенный, сердитый и бормотал под нос хриплым голосом песню. — Азбулат, удалой, бедносакля твоя! — Эти слова Лисицын расслышал отчетливо. Станислав подошел к заросшему бурьяному земельному валу, в котором когда-то был обнесен стоявший несколько поодаль от других построек дом главы старовеческого скита, сел на траву и, сняв куражку, закурил, то и дело поглядывая на небо. «Что тут ему надо?» «Что он тут бродит?» — думал Лисицын. «Подходу сейчас к нему. Но оставлю ружье в грудь и не отпущу, пока не признается». Станислав встал, держа в руке топор, а под мышкой новый колышек пошел прежним четким шагом, но теперь уже в другом направлении. «Раз, два, три, четыре!» — донеслось до Лисицина. Станислав тщательно считал шаги. «С ружьем не спиши, Михайло!» — сказал сам себе Лисицин. «Может быть, он, Станислав-то вроде Краюхина, богатство земли для родины ищет!» Эта мысль показалась Лисицыну убедительной, но через минуту он же думал по-другому. Если бы для Родины искал, не таился бы. Он, Алеш Краюхин, тот готов каждому о своих делах поведать. Не на очках рыжий действует с каким-то скверным умыслом. Лисицын сидел в малиннике до полудня. Станислав ушел только после того, как измерил шагами всю прибрежную равнину вдоль и вперек. Лисицын кинулся к колышкам, никаких пометок на них не отыскал.